Глава 54. Недолго осталось. Кайль. Глядя на умело отыгрывающую роль Лайлу и ее родственников, ведущих себя словно хабалки на базаре, в памяти невольно возникли матушка и отец Тиары, ее брат Майкл, небо и земля. И пусть семья моей Магианы тьмы ниже по статусу, чем эти горланящие тетки и поддакивающие им басы мужики, но разница между ними виднелась отчетливо. Грубые, наглые, высокомерные, без капли уважения к окружающим. Родня Лайлы. И она в том числе. Гостеприимные, открытые, искренние, учтивые, добродушные родители Тиары. Смотрел на мать Лайлы на ее ярко накрашенное лицо, что, в моем понимании, совершенно неуместно. На почти точно таких же родственниц и заранее сочувствовал ребенку, что рос внутри лицемерной дряни. Негатив лился на мою семью рекой. Меня уже мысленно женили, и это вызывало усмешку на губах. Ни за что в жизни не стану мужем этой легкодоступной аферистки. «Что там сказала ее мать? Я у первой?» готов дать голову на отсечение, что этой «целомудренной» в кавычках девушке не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать своих партнеров покойки. Трахаться она любила и не отказывала себе в удовольствии. Так что мать красноволосая заблуждается. Ее дочь далеко не невинный цветочек, который сорвал точно не я. «Слышите меня?» – плевалась ядом дама Мансера. «Помолвку нужно разорвать!» Душевная боль Тиары постепенно превращала меня в зверя, который рвался откусить голову истеричной бабе. «И вообще пусть она уйдет отсюда!» продолжала тетка. «Ей здесь не место! Кайль больше не ее и...» «Хватит!» Матушка, теряя терпение, которого у нее за последние сутки и так был дефицит, злобно рыкнула. «Я ясно сказала, Тиара никуда не уйдет. Как и родства между нашими своими семьями не состоится». «Что?» Задыхаясь возмущением, леди Мансера раздувала щеки. «Что за наглость! Вы! Как смеете! Ваша репутация!» «На вашем месте?» — спокойным тоном перебила ее матушка. «Я бы позаботилась о своей репутации, а не о моей. На моем сыне стояла защита». «Вздор!» — фыркнула другая дама, расположившись рядом с притихшей Лайлой. «Где гарантия, что она стояла во время их связи, а?» Может, вы ее только сейчас на него накинули?» «Да», — рявкнула леди Мансера. «Пытаетесь улизнуть от ответственности? Нас виноватыми хотите выставить? Наша девочка совсем юна, неопытна. Она не знала, что нужно предохраняться». «Вы хоть сами понимаете, какой брит несете?» — спросила матушка, вопросительно приподняв бровь. «Как лечь с мужчиной в кровать она знала, а как предохраняться нет?» И вообще, в последний раз предупреждаю – смените тон. Леди Мансера хотела что-то вякнуть в ответ, но тут двери тронного зала распахнулись, являя нам короля и рядом с ним главного королевского мага. «Ваше Величество!» Тут же залебезила леди Мансера, низко склоняясь, отчего ее слишком высокая прическа завалилась на бок. Поспешно пытаясь ее поправить, дама втыкала в голову шпильки, с трудом, но все же вернув волосиную гору в прежнее состояние. Дамы присели в реверансах, мужчины почтили монарха поклоном. Он, неспешно шагая по дорожке, с непроницаемым выражением лица осматривал присутствующих. «Сказать честно, я удивлен», — произнес правитель, доходя до возвышения. Оказавшись на нем, король устроился на троне, положив руки на подлокотники. «Не ожидал, что все случится именно так». «Такого ваше величество!» — всхлипнула леди Мансера, что минуты ранее орала во все горло. «Никто не ожидал. Мою дочь бесчестили, а сейчас пытаются отказаться от ответственности, намереваясь нас опозорить». Моя матушка и отец вели себя сдержанно, хотя, уверен, они уже несколько раз успели мысленно высказать этой омерзительной семейке все, что они и думают. «Мало того, что перед нами никто не извинился», — склипнула леди Мансера. «Так они еще с собой привели невесту Кайля. Мои девочки и так плохо». Она страдает, ей тяжело, а они. Поверьте, сегодня мы обязательно совсем разберемся, перебил ее монарх. По его лицу невозможно было понять, что у него на уме. Благодарю, Ваше Величество. Зная вашу любовь к справедливости, я спокойна. Мою дочь никто не обидит и не заставит почувствовать себя посрамленной. Ну что за гадкая баба! Злился я, пытаясь контролировать дыхание, чувствуя поддержку Тиары на уровне нашей связи. Ей было так тяжело, но она держалась. Ради меня терпела всю эту грязь, которую ее поливали. Связаться с такой семейкой даже врагу не пожелаешь. «Лорд Севейн!» — обратился к правителю, главному магу, стоящему рядом с возвышением, на котором находился трон. «Давайте начнем проверку». «Да, Ваше Величество!» — кивнул маг. Сделав пару шагов, он вскинул руки, прикрывая глаза. Его пальцы зашевелились, собирая потоки воздуха, которые начали скручиваться, преображаясь в небольшой стол и круглую стеклянную сферу на нем, с плавающим белесым дымом в центре. «Сейчас вы получите подтверждение, как и хотели», надменно произнесла леди Мансера, усмехнувшись. «Недолго осталось».